Глава двадцать шестая Четвёртая группа искателей Секунды тикали гулкими ударами сердца. Древо наседали и начинали теснить ребят. Даня, гравитационная аномалия, вырвал несколько ветвей у одной твари, а затем вместе с Никитой и Артуром подпалил макушку. «Скрип! Поскрип!» Тварь бешено запрыгла, обнажая длинные когти, спрятанные под корнями на ее место заняло другое древо и все пришлось начинать заново сколько уже времени прошло забеспокоился артур он увернулся от удара корнями которые подняли комья земли и оставили глубокую рытвину а затем пульнул разрядом молнии по связке ветвей магический снаряд получился достаточно мощным и снова поразил нервы монстра ветвестая рука расплелась на отдельные ветви и шлепнула рядом идущего древа по коряжестой морде «Не знаю!» — Даня скрутил лапу этого древа, и монстр рухнул вперед, злобно прошелестев кроной. «Да и плевать мне! Меня волнует, куда пропал Влад!» Древо разбушевались, силы подходили к концу, а Влад все не показывался. Даня сильно переживал и уже приготовился рвануть за ним следом. «Так, пацаны, давайте-ка поднажмём!» поднажмем, прорчал он. Никита его прервал. Промчался мимо, чтобы увернуться от очередного выпада монстра. А затем они вдвоем оставили на коре древа глубокий черный отпечаток разряда молнии. Тварь зашелестела и от злости так сильно размахнулась для удара, что задела ветвями собственного сородича. Тот разозлился и шлепнул его в ответ. Перепалка среди врагов дала немного передохнуть. Со стороны это выглядело даже забавно, и в любой другой ситуации ребята бы посмеялись над монстрами. Но никогда их друг находился в опасности. Прорвемся и спасем! Продолжил было Даня, но тут древо впереди объяло пламя. Монстры отшатнулись, и из огненного облака вылетел «Влад!» — обрадовался Никита. Он-то обрадовался особенно сильно, потому что едва не схлопотал удар от одного из подпалённых древ. «Ты как сумел!» — ахнул был Артур. Влад приземлился, свернул артефактом, но тут же крикнул «Пацаны, валим!» и рванул прочь. Даня переглянулся с пацанами и тут же ринулся следом. Они прорвались через несколько рядов и затем увидели, от чего так рьяно бежал Влад. Это был самый здоровенный живой дуб, которого Даня видел в своей жизни. Скорее, па па па па, -па Почти черная кора казалась железной, а дупло посередине выглядело кричащей пастью, что добавляло ужаса. А из этой пасти торчали острые зубы размером с ладонь. Белочкам в такое дерево точно лучше не соваться. Хотя им повезло, их в этом разломе не водилось. «Валим, валим, валим!» — закричал Даня. От подскочившего адреналина он разом скрутил корни двум древом, совместной атакой ошарашил третье, и вместе ребята пробили дорогу к своим, пока разъярённое мега-древо неслось за ними на всех парах. «Ну...» На самом деле оно двигалось очень медленно, но живо обгоняло своих более мелких сородичей и даже сминало здоровенными корнями лапами тех, что попадались на пути. Так что выглядело это и правда жутко. Но Даня с парнями свалили. Они промчались между монстрами так быстро, что наверняка поставили какой-нибудь мировой рекорд. Или, как минимум, рекорд этого разлома уж точно. «Наконец-то!» — обрадовался Никита Алексеевич. «Вы вернулись!» — радостно воскликнул Вячеслав Потапов. Сами они выглядели побитыми. У Никиты Алексеевича багровела гематома, а монстры подошли уже почти вплотную. А вот граф Воробьев обошелся без синяков, но особой радости не выказывал. «Отец, у нас получилось!» Влад вытянул перед собой руну-артефакт, но наткнулся на холодный взгляд. «Потом поговорим!» — рыкнул Тимофей Оскарович таким тоном, будто парень в чем-то провинился. Даня снова подавил желание прихлопнуть, засранца графа гравитации, потому что сейчас не то место и не то время, чтобы устраивать разборки. Древо уже подобрались к узкому барьеру, который Даня снова восстановил, и скоро шаткая защита от желудей рухнет. Блин, твари продолжали и продолжали швыряться снарядами. Если эти камешки работают так же, как и нормальные желуди, то древо швырнули уже потомство на тысячелетия вперед. Никакого материнского инстинкта. Хотя чего еще ожидать от дерева? И к тому же мега-древо сотрясало землю и было уже совсем рядом. Тимофей Оскарович отвернулся в сторону и сосредоточился. Сначала перед ним вспыхнула искра пламени, а в следующую секунду она превратилась в плотный поток огня. Почти плазма, которая насквозь прожгла подступающих древ. Скрип, па Па-па-па!» Даня поморщился от жара и прикрылся рукой. Остальные отреагировали схоже. Вячеслав сделал пару шагов назад. Никита Алексеевич отвернулся и прикрыл с собой сына, а тот даже не возражал. Только Влад через силу не дрогнул и продолжал смотреть на пламя. А монстры тем временем от ужаса расступились в стороны. Они не были настоящими деревьями и не боялись огня так сильно, но от такого жаркого пламени даже монстр предпочтет убежать. «Вперед!» — прорычал сквозь зубы граф Воробьев. И он двинулся вслед за собственным пламенем, пока выжженную брешь снова не заполонили древо. Они побежали изо всех сил. Даня высматривал путь через щель между пальцами. Ладонь будто находилась возле пылающего костра, вот-вот обожжется. В какой-то момент парень перестал даже пытаться высмотреть путь и просто бежал на жар. Он сейчас сильно жалел, что навыков магии еще не хватает и нельзя просто убрать жар какой-нибудь гравитационной воронкой. На бегу, да еще против магии целого графа, Даня пока такого не умел. Поэтому приходилось терпеть и бежать. Терпеть и бежать. Шипение огня смешивалось со скрипом и шелестом монстров. Дыхание сбивалось из-за невозможности нормально вздохнуть. Легкие жгло то ли от огня, то ли от недостатка кислорода. Даня поймал себя на мысли, что без тренировок с учителем Ставровым он бы уже спекся. Скоро шум огня и шелест монстров заглушило собственное тяжелое хриплое дыхание и пульс в висках. А затем вдруг все закончилось. Жар исчез, и вместо него по телу хлынула сырая прохлада. Даня свалился на влажную землю и принялся дышать так, словно это было высшим наслаждением из всех. Да простит его Ставров, это было даже лучше, чем шоколад. Когда состояние пришло в норму, Даня присел, отряхнулся и осмотрелся. Они находились посреди ельника, и он просто надеялся, что грёбаные елки не попытаются их прикончить. «Офигеть! Офигеть!» — воскликнул Никита. «Я думал, мы сдохнем!» Дани не мог с ним не согласиться. Он с угрызением заметил, что сам Никита, как и Артур, не рухнули после такой жаркой во всех смыслах пробежки. А Влад так и вовсе стоял гордо, и в грудь. С красным лицом и широкой лыбой он держал в руках руну-артефакт, который вырвал из лап мега-древо. древа «Отец — он со счастливым лицом протянул артефакт. «Мы справились!» Граф Воробьев взглянул на него, и даже лёгкая улыбка не тронула его лицо. «Вы не успели!» — отрезал он. «Если бы я сдержал слово, то вы бы погибли!» Стальной голос графа пробил до дрожи всех. Вячеслав и Никита Алексеевич посмотрели на него с глубочайшим удивлением. Артур и Никита-младший словно увидели нечто ужасающее. А Влад на глазах паник. Лыба угасла, а огонек в глазах потух. Он опустил плечи, наклонил голову и пустым взглядом уставился на руну артефакт, которую они с таким трудом добыли. «Если ты хочешь встать в очередь на наследство, нужно стараться больше», заключил Тимофей Оскарович. «Этого недостаточно!» Даня вскочил на ноги. Злость внутри вспыхнула жарче того пламени, что изрыгал грёбаный граф. Он был готов истоптать его гравитацией, поджарить молнии и швырнуть обратно к древам, чтобы те могли отыграться. Но вдруг Влад снова изменился в лице. Вместо погашелы бы появилась ухмылка которая очень уж напомнила Дане ту самую хмылку, что поселилась у Сергея Викторовича. А в глазах зажглись не огоньки, а настоящее пламя. «Да иди ты, батя, к черту! хмыкнул Влад, засовывая артефакт в подсумок. «Нахер мне твое наследство не уперлось! Он махнул ребятам рукой и пошагал прочь, к крепости. Даня переглянулся с Артуром и Никитой, пару секунд они находились в ушарашенном состоянии, но затем все трое улыбнулись и последовали за другом. Вячеслав Потапов и Никита Алексеевич тоже переглянулись, пожали плечами и двинулись в путь, потирая ушибы. Граф Воробьёв же так и стоял на месте еще секунду двадцать. Он не нашелся, что ответить. Влад застал его врасплох и заставил глотать ртом воздух в растерянности. Даня про себя усмехнулся, что это слишком похоже на Сергея Викторовича. я немного задумался, не выйдет ли к выпуску из второго Д две дюжины таких же наглых засранцев, как Ставров. «Апчхи!» — чихнул я, как только зашел в крепость. Обернулся Теодрир, забавно подняв лапу. «Ага, кто-то вспоминает», — кивнул я. «Сергей Викторович!» — воскликнул Боря Юдин. Пацан бежал ко мне со всех ног прямо из убежища в древних казармах, которые обустраивали Наумовы. Остальные члены его пятой группы искателей тоже всполошились и с взволнованным видом последовали за ним. «Вы уже здесь?» — удивился я. «А как же...» «Куда вы пропали?» — перебил меня пацан. «Сергей Викторович, мы за вас так беспокоились!» «Да ладно тебе, Боря!» — потрепал его по макушке. «Что со мной могло случиться?» «Что-то все же случилось», — присоединился к нам Всеволод Мирославович, отец Ярослава. Он выглядел взволнованным, даже слишком, и каким-то задумчивым. Барон Колесников странно поглядывал на буря, но все же переключился на меня. «Связь пропала, и это доставило беспокойств, Сергей Викторович», — заявил он. «Так что прошу объясниться. Хаос меня раздери», — хотел помочь с заклинаниями связи, но в итоге лишь заставил всех волноваться. Надеюсь, никто не повернул назад из-за моей пропажи. Кстати, все Всеволод Мирославович, — спросил я вместо ответа, — а почему вы здесь? О чем вы? — нахмурился подошедший Тарасов Арсений Арсеньевич. Он был отцом моего бесенка, тоже Тарасова Арсения Арсеньевича. И для успешного предпринимателя у него была слишком уж скудная фантазия на мой взгляд. Сам бесенок Арсений почему-то с недовольным видом шагал к нам рядом с Иваном Рудиным. «Вы же в крепости», — пояснил я. «Неужели успели найти артефакты вернуться быстрее остальных?» Я проверил округу с помощью магии, и действительно. Здесь находилась только пятая группа, помимо графа Краснова и баронов Калугина и Фадеева в катакомбах. Те, кстати, наткнулись на колонию подземных тварей и сейчас гасили гвардию королевы Крота Муравьев. Интересные твари. Название звучит неплохо, но на самом деле кротами их прозвали за слепоту и любовь к темным подземельям а муравьями из-за характерных усов и здоровенной задницы. Выглядело оно как брюшко муравья, но на самом деле было просто хранилищем питательных веществ. муравьи делали разовые вылазки за добычу на поверхность, запасались жиротвой, словно люди в супермаркете с огромными тележками, а затем запирались у себя в колонии, пока хранилище не опустеют. Если рядом какая-то деревня или небольшой город, быть беде. Но крепкий маг без особого труда разберется с ними, потому что слепота делала этих монстров жутко уязвимыми для дальних атак. Но все равно меня больше интересовало, почему пятая группа находилась в крепости так рано. Раньше всех остальных, между прочим. А ведь это самая многочисленная группа. Да еще под командованием боевитого барона Колесникова. И я послал их в самую горячую точку для поиска руны артефакта. И все они сейчас выглядели озадаченно одежда была слишком уж чистой для тех, кто повстречался с дикобразными бобрами и отнял у них ценный артефакт. И не стоит обманываться. За забавным названием скрывались самые настоящие свирепые монстры. Скажем так, «дико» в этом названии означало не только схожесть с животными, которые пулялись иглами, но и происходило от слова «дикий». «Страшные твари». Приосанился Всеволод Мирославович. Он выглядел так, словно попал на ковер к генералу за какой-то проступок и совершенно не имел понимания, как объяснить произошедшее. «Я вас слушаю, господин Колесников», — нахмурился я. И заметил, что из всей пятой группы искателей совершенно спокойно только Тихомир и Святослав Тихоновы. Но тут нисколько неудивительно, а также Боря Юдин, причем один без отца тот тоже задумчиво чесал подбородок и поглядывал на своего сынишку. «Дело в том, что мы выполнили задание», — протянул Всеволод Мирославович. «Вот только... только что...» — насторожился я, уже догадываясь, о чем речь. «Да это был капец!» — не выдержал Витя Матвеев. И все остальные выдохнули с облегчением, потому что он выразил их общую мысль. Но кроме Тихомира с его папашей. Эти просто прилегли неподалеку и плющили Хэри, как ни в чем не бывало. «Даже ДНК-теста не надо». Ахм, прочистил горло барон Колесников. «В общем и целом, я согласен с этим заявлением». А затем мне рассказали, как проходило задание самой большой группы искателей в самую опасную зону. Дикопраздные бобры, кстати, были похлеще древ, с которыми я столкнул Даню с Артуром, Владом и Никитой. Более того, древа до жути боялись бобров, потому как те не понимали, что перед ними необычные деревья, и начинали их нещадно жрать. Бобры были такими отпетами, что артефактом подперли основания в одной из частей своих укреплений вокруг рудника. Свирепые твари контролировали самую чистую воду в разломе и постоянно отбивались от нападок других монстров. Пока я обустраивал разлом для моего квеста, они успели отбить атаку объединенных и земляных волков сорожьих Боровов, за что отдельное спасибо, потому что мне не пришлось заморачиваться с этими тварями, и даже расхреначили авиацию крылатых крикунов желудями, которые отобрали у удрев. Тот крикун-вожак, которого подпалил граф Волков, занимал свою должность всего ничего, потому что его предшественник как раз сгинул в той бесславной и жестокой бойне. Все говорило о том, что пятую группу ожидает стойкий противник. Поэтому-то я определил в нее крепышей Ивана, Арсения и Витю с их вполне крепкими отцами. Добавил смекалистого и умелого Тихомира, чей папаша, между прочим, был графом с боевыми навыками. Да еще и усилил состав Колесниковыми, которые вовсе происходили из военной династии. Но не они решили исход встречи. Более того, никакой битвы не случилось, потому что у пятой группы искателей оказалось настоящее супероружие перед которым не издюжила даже арава от пятых дикобразных бобров у них был боря юдин поэтому группа без единой схватки с монстрами по пути добралась до родника поэтому бобры большей частью отправились воевать с соседним стадом монстров и оставили на защиту укрепления только часть своих бойцов прямо на глазах затаившейся пятой группы искателей у них был боря юдин Поэтому стоило ему найти артефакт, который подпирал укрепление, как мимо пробежало стадо из уцелевших после недавней бойни носорожьих боровов. Причем их оказалось так много, что земля затряслась, артефакт выпал, и эти самые укрепления рухнули. У них был, попробуй хотя бы хаос его раздери, Боря Владимирович Юдин. Поэтому не пришлось даже сражаться с разрозненными и обескураженными бобрами. ведь. Как только бобры заметили Борю и решили на него напасть, тут же появились земляные волки, которые решили взять реванш и напали на родник. У пятой, что по за ногу группы искателей, был Боря-хрен-поймаешь. Почему его так зовут? Да потому что его хрен-поймаешь. И потому что, пока все остальные охреневали от происходящего, Боря спокойно дошел до руны, поднял ее и даже отхлебнул чистой водицей из самого родника. У них был Боря-юдин. И потому я вообще не понимаю, зачем отправил с ним кучу боевитых магов, ведь он мог справиться совсем в одиночку. Только он и его грёбаная вездесущая удача. Хм. Как-то так, — закончил рассказ барон Колесников. А я сжал свою неожиданную находку из пещеры в кармане и понял, что моя удача даже рядом не стоит с невероятными способностями этого парнишки. Это вообще законно? В течение дня остальные группы вернулись в крепость. Я дал всем передохнуть, подкрепиться и поделиться впечатлениями. Кто-то радовался, кто-то злился. Фадеева вообще притащили на импровизированных носилках. И не очень бережно, судя по всему. Саня поделился, что нырнул в болото, чтобы достать артефакт, а за ним все время вертелось хвостом Вика Калугина, что меня сильно удивило. Валиковы стали как-то ближе и теплее друг к другу относиться. Геннадий Федорович наконец-то улыбался и наблюдал, как его сын сам управляется с костром, добычей, которую они прихватили по пути в крепость. В общем, хозяйничает в лагере наравне с ним. Стас Волков смеялся и дурачился с Катей Мельниковой. А его отец, серьезный граф Игорь Станиславович, отчего-то внимал наставлениям Матвея Романовича. Гордей со Стефанией не задержались на поверхности и тут же отправились к отцу в катакомбы. Думаю, ему будет приятно. А вот граф воробьев сидел в стороне и о чем то глубоко задумался, пока Влад хохотал с ребятами и будто его не замечал. В общем, все находились в приподнятом настроении. Отдыхали, ели и готовились к открытию ворот в подземелье, пока Теадрир ходил между ними и выпрашивал еду с видом самого несчастного дракотяра на свете. Только Даня сидел в стороне от других, на разваленных башне и молча поедал жареное на костре мясо. Я запрыгнул к нему и присел рядом. С облегчением заметил, что парень улыбается, а его источник хоть и находится в каком-то странном состоянии, но вряд ли это можно назвать грустью или злостью. И все же решил спросить, «Ты в порядке, Дань?» «Если вы решили позариться на мое мясо, ничего не выйдет, Сергей Викторович», — подозрительно глянул на меня Шкет. «Да как ты?» — ахнул я. но «Ну, теперь я хочу твое мясо». Даня тут же сунул весь кусок себе в рот и принялся с ожесточением его разжёвывать. При этом с вызовом уставился на меня, и это вызвало хохот. Я засмеялся, пока он давился мясом и чуть не свалился с развалин. Даня тоже засмеялся, но экспромт дорого ему вышел. Пришлось заталкивать еду чуть ли не насильно, а косточку, которую он выкинул, внизу подхватил теадрир. «Я в порядке, Сергей Викторович», — улыбнулся Даня. «Просто что?» — спросил я. Шум в крепости казался фоном, и, если честно, я даже немного опечалился, что разломный поход скоро закончится. За воротами всех ждал еще один сюрприз, но затем мы отправимся домой. «Просто хотел сказать вам спасибо», — смущенно пробурчал Данила. Он спрятал взгляд, хотя явно хотел что-то добавить. Но я не стал торопить или выпытывать. Просто ухмыльнулся и подмигнул. «Пожалуйста, Шкет», — тихо произнес я. «За что бы то ни было». Затем похлопал его по плечу и спрыгнулся с развалин. Кажется, парню сейчас больше хотелось побыть одному, и я не стал мешать. Тем более скоро перерыв закончится, и мы... Все пять рун встали на свои места, и рисунок на воротах засветился тусклым магическим светом во мраке подземелья. «Как красиво!» — хором протянули сестры Калугины. При этом Вика нежно прижалась к охреневшему Сане, а Анфиса взяла за руку Леху, который даже в таком освещении заметно покраснел и не знал, что делать в такой ситуации. «Но парни-то ладно!» Барона Калугина от такого едва удар не хватил. Он чуть не задохнулся от возмущения и хотел было устроить скандал, но тут ворота с грохотом распахнулись. С потолка хлынули облака пыли, а перед нами предстал вид на... «Охренеть!» — воскликнул Тихомир. «Тихомир! Воскликнул!» «Я чё, не один это вижу?» распахнул глаза от удивления его папа граф тихонов не один пробасил геннадий федорович если даже эти трое ошарашены мой сюрприз точно удался спасибо большое за прослушивание книгу для вас читал григорий андрианов